Время потекло вспять. Проклята судьба. Два года так страшно перемалывать в своих жерновах, чтобы снова вернуть к этому распроклятому дереву, на котором его могли распять еще осенью 41 первого. А ведь с тех пор здесь почти ничего и не изменилось. Те же серые, обрамленные сосняком скалы. Тот же почерневший, Развороченный мощным взрывом дот комбата Шелуденко, Которого защитники дота Беркут считали штабным и тыловым, И на огневую поддержку которого возлагали особые надежды, Так и не сбывшиеся. И даже крест на дереве, вот он, сохранился. М да, это и есть то, что называется судьбой. Не зря же распятие, кармарчук вспоминал как о ее страшном знамении никогда не забывая что солдатик окруженец которого живьем вознесли на этот крест на страшный уголго у войны был распят по существу вместо него просто он подвернулся тогда фашистом под руку появился откуда со своим е... появился невесть откуда со своим единственным патрончиком вызвал на себя огонь И ненависть фашистов и погиб, приняв все мыслимые в этом земном аду мучения. Неужели после войны никто так и не сможет установить его имени? — на твое имя, сержант Карамарчук, кто-нибудь попытается установить? — спросил он себя. — Вряд ли. — Был какой-то там сержант, которому удалось вырваться из замурованного дота вместе с лейтенантом Бергутом. и вроде бы потом еще долго сражался вместе с лейтенантом в местных лесах, царство ему небесное. Тем не менее сейчас, благодаря Всевышнего за спасение, Карамарчук упрямо возрождал в своем воображении окровавленное, исполосованное ножами тело этого бессмысленно отчаянного паренька. «Ты прав». Того парня мы распяли именно на этом кресте дереве с табличкой «Здесь казнен убийца солдат фюрера», — не зло будично произнес штубер, видя, что Карамарчук замер в приеме двери фюрер пропаганды машинен отрешенно осматривая местность. «Эти мои мысли прочитать было несложно», — процедил Карамарчук. «Кстати, жители окрестных деревень до сих пор уверены, что казнил солдат, который сумел вырваться из дота Беркут вместе с его комендантом, а потом храбро держал оборону вот в этом доте. Честно говоря, именно на такую молву устрашения мы тогда и рассчитывали. Но ты, Карамарчук, уверен, что к гарнизону доты этот солдатик не принадлежал? Так ведь? «Может, и принадлежал, поди знай», — ответил сержант. «Ты говоришь так, поскольку знаешь. Многие считают, что этим солдатом был ты, потому что только ты, один из бойцов, вырвался тогда вместе с лейтенантом Беркутом из задыхающегося дота. На мне вообще порой кажется, что все самые храбрые солдаты — полегшие в этих местах в сорок первом, были бойцами нашего Дота, — парировал Крамарчук. Даже если никогда не побывали поблизости от него. — А, по-моему, это уже красная пропаганда, — погровил Зебольд и вопросительно взглянул на Штубера. Теперь он был похож на хорошо надрессированного бойцовского пса, нетерпеливо ожидавшего сигнала хозяина. «Так ведь есть что пропагандировать», — заметил Крамарчук. «Трусов в гарнизоне не было? В этом я могу поклясться?» Сильный удар стволом автомата в спину буквально выбил Крамарчука из автобуса. Он еле удержался, чтобы не распластаться у ног гаупшунфюрера. Но Штубер жестом остановил оказавшегося за спиной у Николая Фельдфебеля И тот на какое-то время угомонился. Второго удара не последовало. — не нужны издевательства, мой фельдфебель. Будем справедливы. Перед нами настоящий солдат. — А если вы так считаете, Гаупшенфюрер, значит, так оно и должно быть. — Да, конечно же, мы казним его. а помиловании не может быть речи. В течение почти двух лет этот человек жестоко истреблял немецких воинов и их союзников, так что все справедливо. об отношении солдата, который, согласно легенде, все эти два года пребывает в ипостаси распятого мученика, справедливо вдвойне. Немцев до десятка. Вроде бы не выстроились в две шеренги, стоят как бы в разброс. но так, что путь ему открывался только один — к дереву, на иссеченном пулями стволе которого поперечина, кусок толстой неочищенной ветви, образующая вместе со стволом крест. Крамарчику вспомнилась виселица посреди села и распятый на ней отшельник. На следующий день после казни он не поверил рассказам крестьян, сам среди белых дня пробрался в Сауличи, чтобы увидеть все собственными глазами. «Если отшельник выдержал такое и не сломался, — мысленно сказал себе сержант, — значит, должен выдержать и ты, иначе грош тебе цена. Пожалуй, мы его просто расстреляем, а, мой фельдфебель? Хотя он и партизанил, но как-никак солдат». До дерева, до крестного суда, пять-шесть шагов. Возле него, широко расставив ноги, стоит ландсберг. Руки на ремне, кобура расстегнута, голова чуть склонена на бок. И напряженный, внимательный взгляд человека, испытывающего истинный интерес к своей жертве. Шарфюрер, то есть Унтерферфебель, если по-обще армейски, ландсберг. — представил штубер этого человека, когда во дворе полиции Крамарчука подвели к автобусу. — И зачем ты меня знакомишь с ним? — воинственно поинтересовался Николай. — Решил, что вам стоит познакомиться поближе. Подружиться, понятно дело, не успеете, но все же. Редкостного должен я тебе, сержант, должить дара, этот специалист. Только теперь Крамарчук понял, зачем Штуберу понадобилось это знакомство. лансберг есть их специалист по распятиям. Казнь отшельника, очевидно, была его работой. Попался бы он мне дня три назад. — Может, лучше предложить Ранту Крамарчуку перейти к нам, а, господин Гаупшнурфюрер? Неожиданно произнес Фельдфебель, очень удивив этим самого обреченного. Уж от кого-кого, от Зебальда, этого волкодава, подобной снисходительности он не ожидал. «Не узнаю вас сегодня, наш вечный Фельдфебель!» — пожал плечами Штубер. «Такое великодушие, такая снисходительность! Что произошло, мой фельфебель В нашей команде уже немало прекрасных русских солдат. Им понадобится опытный командир, взводный. Карамарчук заметил, что Лансберг внимательно смотрит туда, где стоит штубер. Шарфюрер даже чуть-чуть приподнялся на носках, чтобы видеть лицо своего командира через плечо обреченного. И хотя Николай не оглянулся, он понял, что остальные тоже... выжидающе смотрит сейчас на гауптштурфюрера. Осознавая это, он механически проделал еще два шага, сорвался с места, головой сбил с ног, словно протаранил Ландсберга и, метнувшись за ствол дерева, изо всех сил побежал к ближайшему кустарнику. Сначала несколько секунд ему подарил этот неожиданный вопрос Фельдфебеля. Потом... первые пули принял на себя старый развесистый клён. Уже обгоняя его, автоматные очереди вгрызались в бетон дота. Но Кармарчук не решился вскакивать в полузасыпанный окоп, который вел к нему, понимая, что сейчас эта обгоревшая бетонная коробка станет западней могилой.